Глава 13 Ранние пташки пугали ночь первыми нотами рассветных распевов. Отдохнувший за ночь ветер взъерошил ветви деревьев, и остатки листьев с легким шумом полетели умирать на землю, оседая на могильных холмиках, полностью поросших бурьяном. Стефани брела по дороге и, достигнув перекошенных ворот старого кладбища, остановилась. Она долго озиралась по сторонам, пытаясь понять происходящее и то, как она оказалась здесь, потому что точно помнила, что секунду назад пыталась рассмотреть странное видение в свете софита луны. — Что за чертовщина? — пробормотала женщина. — Ну чё, понравилось представление? — послышался низкий, слегка визгливый мужской голос. Неподалеку от стев, прямо на обломке могильного памятника, сидел невысокий мужичок. Он быстро лузгал семечки, сплевывал очистки на землю, но шелуха не спешила падать, путалась в его жидкой бороденке и висела неопрятным комком, развиваясь на ветру. Ты кто? Был трофим. Стал тоже трофим, хохотнул он и, тяжело опираясь на правую ногу, встал с камня. Чего тебе в краях наших надо? Что ты тут ходишь, баламутишь всех? мы за вроде только-только устаканили эту падаль немного, так ты вперлася и городишь тут. Они-то все по щелям забились и сидят, суть поляшком кипятком. Мне-то уж совсем не об чем беспокоиться, так вот поэтому я к тебе вроде как парламентарием пришел. «Я, Трофим, из твоего словесного поноса и напыщенной бравады не вынесла никакой ценной информации. Что нужно?» «Но сейчас-то уже вроде как помощь. Если б раньше спросила, то я бы тебе предложил смотать удочки от Седова. Но теперь-то уж... Что ж...» Поглядывая на Стев, мужичок развел руками. «Короче, можно излагать свои мысли. А сейчас, как я понимаю, просьбы». «Ну, я смотрю, ты баба-то неугомонная. Давай я тебе наглядно покажу, что ли?» «Ну, давай». Мужичок, задрав острый подбородок, вычесал из бородёнки шелуху, глянул на небо и, что-то прикинув в голове, крякнул. «Ну, давай к кустам отойдем в сторонку. Так, что ли, спокойнее будет?» Припадая на левую ногу, Трофим поплелся вперед. Стефани двинулась за ним, но вдруг ей показалось, что она слышит какие-то звуки из-под земли. Остановившись на секунду, она оглянулась через плечо и увидела, как с поверхности одной из могил стала сваливаться земля. «Что у вас здесь?» — догнав Трофиму, спросила она. — Нежить из могил выходит? «Ладно бы выходила», — прошептал он, присаживаясь на бревно. — Ну и ляд бы с ней погуляет и вернется. Всем проветрится охота. «А тогда?» «А что тогда?» «Ну, ты вот седай рядом», — он похлопал морщинистой рукой по поваленному стволу дерева. «Сейчас посмотришь, какой ты балаган наделала». Стефани пожала плечами и, разместившись рядом с мужчиной, стала смотреть, как заброшенное кладбище приходит в движение. Видеть гуляющих покойников ей приходилось не в первый раз — Зрелище, конечно, было малоприятным, но несколько простых ритуалов прекрасно их успокаивали, и Стеф не видел особой проблемы с такими беспокойными телами. Пока все шло по стандартному плану. Мертвецы истошно орали под землей, выли, рычали, потом стали доноситься глухие удары, и вскоре с нескольких насыпей покатилась земля. Почва взлетала вверх и влажными комьями сыпалась вниз — Вскоре вверх вытянулись руки и стали появляться скалящиеся головы. Покойники выбирались один за другим, дерганными и рваными движениями осматривались вокруг, порыкивали, сталкиваясь, но через несколько минут успокоились и образовали нечто вроде круга, который все время распадался, потому что один из покойных никак не мог устоять на месте. Вылезший первым, Недолго терпел дезорганизацию. Стеф увидела, как он быстро пошел к коллеге, четким движением открутил ему хлопающую челюстью голову и бросил в заросли, куда следом побежало тело, хлопая руками и постоянно спотыкаясь о преграды. Остальные усопшие наконец собрались в круг и замерли, немного покачиваясь из стороны в сторону, а потом гуськом направились к скрипящим на ветру воротам. «Что они делают?» — одними губами спросила Стеф. «То-то и оно. Они сейчас типа как молились, дальше пойдут в ближайшую деревню тырить самую красивую девку. Но так как молодых не осталось, они бабок тырят, что помоложе». «Зачем?» — уставилась на него Стефани. «Вроде как жертву приносят». «Кому?» Стефани стало даже дурно от того, что мертвецы приносят жертву живыми людьми. «Ну ты же в заброшку ходила? Вот кому-то оттуда!» «Я ничего не понимаю», — Стефани потрясла головой. «Так мы тоже мало что понимаем, но сейчас вроде все как успокоилось. Деревня эта долбанная уже лет пять не появлялась. Мои покошки спокойно лежали...» А тут ты нарисовалась, и все опять по новой. Третий день уже таскаются. В деревнях люди опять караул кричат. Ну-ка, Трофим, давай по порядку. Ну ты девок-то моих распугала третьего дня? Так они уже совсем затравили старух и участкового. Дура ты, баба, видно, что в институтах ученая о деревенскому колдовству не обучена. Зло усмехнулся Трофим. А тебя не смутило, что их бедных так пужают, так пужают, что прям кошмар? А они сидят и все это терпят. Может, прежде чем чего-то там делать, надо было в дурь башке логику включить?» Стефани, не привыкшая, чтобы с ней так разговаривали, особенно представители нечистой силы, немного оторопела. «Ну, хватит тут понтоваться передо мной», — огрызнулась она. «Задолбал уже». «Ладно, лови подсказку. Я на Энтом кладбище вроде как за сторожа завсегда был. Ну еще до того, как меня в местное нечистое духовенство определили. Собственно, сторожем я здесь и остался, но теперь сторожу, чтобы мои постояльцы по своим местам с комфортом лежали и не высовывались». «Куда тебя определили?» — нахмурилась Стефани. «Это я так шуткую». Ну, за вроде я как местным домовым стал, что ли. Кикиморы мои и прочая мелкая пакость у меня в подчинении. А я уже дальше за их дела отчитываюсь. Короче, слухай внимательно, а то скоро клиентура моя с охоты вернется, надо будет прибраться за ними. Они сегодня прям поздно что-то поднялись, обычно до первых птиц успевали. Трофим достал мятый платок, шумно высморкался и продолжил, Бабульки с деревни, эти обдуваны в подвязках, не абы кто, а местные темные колдуньи, а гоголь-ентот, участковый недоделок, у них за мужика, точнее, за главного колдуна. Мы так долго загоняли их в тот поселок, такими ловушками обставили кругом, что моим девчонкам только и оставалось, что каждую ночь туда бегать, и заговоры читать а тут ты с подругой нарисовалась, и все пошло прахом. Что дальше будет, я не знаю. Я не могла их не распознать, — задумчиво проговорила Стев. Но ведь в деревеньку ты сходила, на чудо наше макроногая глянула, тоже не поняла, что это. Верно. Ну вот и они тебе не по зубам, видимо. Но это мы еще разберемся. «А тут разбирайся, не разбирайся!» Сторож хотел что-то сказать, но по лесу прокатился истошный женский виск, и Трофим, всполошившись, подскочил с места. «Споймали кого-то, ироды! Мы ж говорили, прятаться!» Подбежав к ограде, Трофим стал напряженно всматриваться в шатающуюся от ветра темную массу леса. «Где они могут быть?» — крикнула Стефани. «Да там!» — мужчина ткнул в сторону дороги. Они по одному пути всегда ходят. Мне с кладбища не выйти, я здесь на вечной привязи. Может, ты?» С какой-то надеждой посмотрел он на Стев. «Хорошо», — выдохнула она. «Я пошла. Только если вы мне ловушку устроили, дальше вами уже буду заниматься не я». «Да иди ты быстрее, там сейчас бабка от сердечного приступа загнется. И ты их сюда загони. А здесь-то мы вместе с тобой их быстро» по местам разгоним». Преодолев невысокую ограду, Стефани рванула через лес в направлении вырывающего нервы раздирающего ора. Небольшая колонна мертвецов медленно тащилась по грунтовке, а между ними металась пожилая женщина, заливаясь слезами и зовя на помощь. Стефани побежала к ним, но почти сразу же остановилась и до боли в пальцах вцепилась в ствол дерева. Сейчас она не могла спасти эту женщину, но зато она спасала целый край, населенный страшными силами, влияние которых с каждым днем становилось все сильнее. «Ну что ты стоишь?» — донесся позади нее крик Трофима. «Ну загубят же они ее!» Но Стив даже не поворачивалась к бегавшему внутри ограды сторожу, она просто стояла на месте и смотрела, что будут делать мертвецы. После того, что она услышала сегодня от Трофима, у нее, наконец, начала складываться картинка, и она поняла, что все происходящее — часть большого ритуала. Теперь оставалось понять, для чего делается такой большой и сложный ритуал и кто стоит за его организацией. Мертвецы подвели незамолкавшую ни на минуту женщину к старому кряжестому дереву, подогнали ее поближе к большому дуплу, и в следующую секунду Стефани чуть сама не задохнулась криком. Шедший первым мертвец достал из дупла нож, полоснул по горлу женщины, и вскрытые артерии зафонтанировали кровью, орошая корни и изливаясь в дупло. Тело старухи задергалось в конвульсиях, из горла вырвался сиплый рык, и тело мятым кульком свалилось на землю. После этого нежить потеряла к несчастной всякий интерес и гуськом пошла обратно к кладбищу. «Что же ты, а?» — потерянно спросил Трофим, когда Стефани вернулась на кладбище. «Масштаб происходящего вокруг позволяет мне воспользоваться одной человеческой жизнью для осознания того, что здесь творится. Тем более она все равно бы умерла от шока». И мне одной с таким количеством нежити не справится. Они же люто дикие становятся, если прервать выполнение их задачи. Трофим покивал, посмотрел, как нежить с ворчанием расходится по своим могилам и, подхватив лопату, пошел к ближайшему разрытому холму. — А ты чего делаешь? — Ядрена, Матрена, иду ямы за этими придурками закапывать. Это только в кинах земля обратно сама сыплется. А в жизни надо потрудиться. Сейчас они разойдутся, я здесь приберусь и тоже пойду на боковую. Устал я». «Как получилось, что ты стал за ними присматривать?» «Так и получилось», — мужчина пожал плечами. «Вон, видишь могилку?» Он указал на единственное ухоженное захоронение. «Жена моя». Она как скончалась, я сразу сторожем сюда пошел, так и жил здесь, чтобы поближе быть. А потом свистопляска вся эта началась, а у нас тут из ведущих одна жила. Вот и говорит мне, что жена моя вроде как передает мне, что должен я свой срок и после смерти этой земле отслужить, что если все сделаю правильно, то мы потом опять вместе будем». Да и сейчас она изредка наведываться будет. баба то та чего-то поколдовала, я зелье выпил я очнулся уже здесь. Больше никуда не выходил. А кому надо, те сами ко мне приходят. Трофим помолчал. А ты как узнала, что со мной нужно здесь встречаться? Наугад сказала, задумчиво протянула женщина. С телом бабульки что делать? Да ничего не делай. Я своих попрошу, кто-нибудь найдет ее, Хай подымет. Местная полиция маньяков каких-нибудь искать начнет. Трофим махнул рукой. Ну или еще чего придумают. Мужчина огляделся вокруг, растёр струйки пота, льющегося по грязному лбу, и, приглядевшись к шевелению в кустах, тяжело вздохнул. «Кто там?» — нахмурилась Стив. «Да это Петька Растяпа! Как по жизни был, придурчонок так и после смерти. Когда по земле-то ходил все в бизнес и всякие пытался влезть, только ни черта у него не получалось. Зато он и получал. Один раз до смерти забили. Так и сейчас все с этим лезет. Только и здесь у него вроде как облом. Главное, ему каждую ночь бошку отрывает. А почему ты Петьку по имени назвал, а остальных нет? Так эти туристы. У нас здесь смерть свою нашли, и вроде как за ними никто и не обратился. Они сколько могли полежали у фельдшера в леднике. Он потом психанул, и мы здесь им все организовали. Они что, единовременно умерли? Ну да, одной компанией приехали, сняли баньку, да и угорели. Ветер задрал край серого неба, видный через просвет между деревьями, Через появившуюся прореху показался первый луч солнца. Лес стал наполняться суетливым гомоном птиц, и Трофим, дав пендали неугомонному петьке растяпе, отправил его к месту захоронения. Да иди ты быстрее! Он злоплюнул словами. Все, мне тоже пора. Приходи к ночи, а то одному мне не с руки махаться снежитью. И есть еще о чем поговорить. «Может, и правда толк с тебя будет». На прощание Трофим махнул рукой, аккуратно поставил лопату возле развалин сарая и зашел в сторожку. Стефани недолго постояла и тоже пошла на выход. Ей нужно было переосмыслить произошедшее. Вернувшись на базу, Стефани заперлась у себя в доме, включила воду на весь напор и долго плескалась, пытаясь смыть воспоминания этой ночи, но перед глазами все время мелькали картинки убийства пожилой женщины. Стев было противно от самой себя, хотелось рвать и метать, долго плакать, а потом просто забыться тяжелым сном, чтобы только внутри головы прекратились адские крики старухи. Но ничего из того, что она хотела сделать, ей не было доступно. Нужно было просто смириться и идти дальше. Выбравшись из ванной, Стефани переоделась, подхватила сумку и пошла искать Варвару, потому что теперь для молодого следователя была масса работы, а Варю просто необходимо было чем-то занять. Доброе утро, наигранно бодро сказала Стефани, обнаружив Варю и Мамыкина на веранде. Какой же оно теперь может быть доброе?» — с вызовом отозвалась Варвара. Это тебе решать, может или не может. Значит так, Стефани налила себе в большую чашку кофе и сдобрила напиток молоком. «Мне сегодня до вечера нужна информация по тем каторжным». «Варя, возьми себя в руки, перестань ныть и сделай то, что тебя просят. «Дальше. Съезди на старое кладбище». Стефани передала ей листок бумаги. «Я здесь схематично набросала, по каким захоронениям нужно найти информацию. Точнее, по людям, кто там похоронен. Задача ясна?» «Предельно!» — пренебрежительно дернув губой, проговорила девушка. «Теперь ты!» — Стефани посмотрела на Мамыкина, у которого со вчерашнего дня выражение лица было озадаченным и ошарашенным одновременно. «Включайся в работу. Если ты хочешь поскулить и пострадать, как это делает Варя, то умоляю потом. Сейчас у нас много дел». «Да нет, мне просто кажется, что у меня мозг взрывается изнутри» криминалист развел руками. «Но теперь в моей жизни появилось светлое пятно, точнее, темное пятно, и масса пробелов в знаниях. Теперь есть куда расти дальше». Стефани с некоторым изумлением посмотрела на Мамыкина и, покачав головой, слегка улыбнулась. «Ну что ж, могу себя поздравить с приобретением еще одного здравомыслящего коллеги». Поезжай с вари на кладбище, нужно поискать странные следы. Я честно не скажу, что именно, но мне кажется, у тебя лучше получится на месте выявить то, чего там не должно быть. И еще. Там растет старое дерево, погляди на дупло. И да. Стев огляделась. Я устала туда-сюда кататься, нужно нам на несколько дней переехать в деревню. Размазано, но я постараюсь сориентироваться на месте. Неожиданно деловито проговорил Мамыкин. «Я пошел, соберу свои вещи». Стефане пока не хотелось озвучивать истинные мотивы смены места дислокации, потому что для Варии Мамыкина было бы губительным то, что ночью, очевидно, придется махаться с нежитью, как выразился Трофим. Перебравшись в деревню, Стеф справилась у Николая Ивановича, у кого здесь можно остановиться, на что мужчина пожал плечами и обронил. Пустующих домов много, выбирай любой. Женщина покивала, развернулась, собираясь уйти, но задержалась. «Знаете, что меня удивляет?» Она посмотрела на Селькупа. «Вы знаете гораздо больше, чем говорите. Вы знаете, что здесь происходит, но почему-то держите нейтралитет. Хотя вы хранитель этих земель и давно должны были бы включиться в расследование. За вами когда приехать?» «Я сегодня вечером за Кузякиным сюда поеду. Ночью бабульку возле кладбища зарезали. Они с хозяином будут обсуждать, какие меры безопасности нужно предпринять в деревне. Вы издеваетесь надо мной?» «Нет. Просто спокойно работаю». Мужчина помахал ей на прощание и пошел к катеру, куда Петя грузил какие-то коробки. День перешагнул половину своего времени, Погода стремительно менялась, резкие порывы ветра поднимали волны на реке, гнали тучи в небесах, и скоро начал накрапывать мелкий дождик. Стефани огляделась в поисках таксиста, но, не найдя ни одной машины поблизости, посмотрела на расписание местного автобуса, и, к счастью, неудобный душный транспорт должен был подойти с минуты на минуту. «Что-то вы к нам зачистили? А где подруга ваша?» спросила проходящая мимо Зинаида. «По делам уехала», — коротко ответила Стеф. «Ну, оно и понятно. Вон в ночи с соседнего села женщину зарезали, ужасы какие-то творятся». Не сводя со Стефани внимательных глаз, поухала Зинаида. «Вы что же, на автобус?» «Да». «А куда собрались?» «По делам». «Интересная у вас, наверное, работа», — не унималась женщина. «Неинтереснее вашей», — отрезала Стефани. «Что-то это вы сегодня такая нервная». Стеф в ответ лишь отвесила женщине тяжелый взгляд и вскочила на подножку подошедшего автобуса. Недавно она получила ответ от коллег, они распознали на видео, которое Стеф с Варварой сняли возле дома Зинаиды, один из ритуалов подготовки невесты для нечисти. Так в глубокой древности девушек приносили в жертву. Сущности за это не трогали посевы и не жгли дома. Обряд был воспроизведен один в один, и, казалось, местную деревенскую сваху не смущает совсем юный возраст девочек, но предъявить сейчас ей что-либо в рамках законодательства было невозможно. Как оказалось, у них здесь был кружок изучения древних культур, и сами обряды, на первый взгляд, носили исключительно ознакомительный характер. Из запрещенного было только неосторожное обращение с огнем, но так как обошлось без последствий, местная опека, куда Варвара направила запрос, просто развела руками. Заявлений от родителей не было. У каждой прихожанки были благополучные семьи, и к Зинаиде девочки наведывались два раза в неделю, а потом уезжали в город. А у Стеф сейчас совершенно не было времени доказывать всем и каждому, что этот кружок по интересам не такой безобидный, как кажется. Однако Стефани успокаивала себя тем, что, когда она здесь закончит, надобность в таких ритуалах отпадет сама по себе. Выскочив за километр от деревни, где жил участковый, Стефани с тоской посмотрела на теряющуюся в лесу тропинку и на накрапывающий дождь и решила, что непременно нужно достать где-нибудь машину, А так как родитель Эмили теперь просто терпел ее присутствие и никак не стремился помогать, то раздобыть автотранспорт в этой глуши было крайне непросто. Но сейчас ей было необходимо попасть в деревню и убедиться, что Трофим набрехал. Пройдя по знакомой дороге, Стефани издалека увидела, что обе машины участкового стоят во дворе, и на душе у нее потеплело. Значит, все таки Трофим обманул и сейчас ее встретят веселые перекрикивания бабулик и романтически настроенный взгляд Степана. Но чем ближе Стеф подходила к дому, тем становилось яснее, что зря она пыталась себя обмануть. Деревня была абсолютно пустой, в доме у Степана никого не было, и сейчас Стеф поняла, что она сама выпустила колдуна с его гаремом местных гарпий, Присев на ступеньку дома, Стефани посмотрела на телефон, но решила, что звонить и вызывать помощь пока преждевременно. Очень уж ей не хотелось делать здесь полную зачистку, ведь на болотах жили вполне себе обычные духи-отшельники и другая нечисть, совершенно непричастная к местечковому разгулу. Глянув на машины, Стеф вернулась в дом и огляделась в поисках ключей от Нивы. Участковому машина теперь вряд ли понадобится, И он точно не будет никому заявлять о ее пропаже. Перебрав кучу безделушек в шкатулке на выходе, Стефани выудила оттуда нечто похожее на ключи зажигания и, зацепив стопку фотографий, уронила их на пол. Переступив короткие моменты чьих-то жизней, Стефани пошла к выходу, но вдруг поняла, что знакомое изображение царапнуло ее взгляд. Она вернулась и выбрала из пачки несколько снимков, узнала на них Сережу того самого мальчика, фотографии которого участковый расклеивал по посёлкам. Но только здесь мальчик был запечатлен в школе, в автобусе, идущий по дороге. Я вообще что-либо перестала понимать. Стефани потрясла головой, сгребла все фотографии с пола и, сунув их в пакет, висевший на ручке, побежала к машине. Вернувшись в деревню, она осадила машину перед домом, где должны были остановиться Варя и Мамыкин, оглядела пустынную улицу и на всякий случай загнала машину во двор, подальше от любопытных глаз. Изба, в которой они решили остановиться, внутри дышала осенней прохладой. Пахло сыростью, тонкие стекла в потрескавшихся деревянных рамах совсем замутнели от пыли, но по остальной опрятной обстановке было видно, что люди собирались без спешки и, наверное, даже собирались вернуться, потому что кровати были аккуратно заправлены, Посуда стояла на местах и даже в вазе шелестели от сквозняка сухоцветы. Варя, Мамыкин, вы здесь? Негромко позвала Стефани. Тише ты резко оборвала ее показавшаяся из-за занавеси между комнатами Варя. А что случилось? Иди сюда. Варя поманила Стефани за собой. Смотри. За окном, куда указывала девушка, был заброшенный огород. На изогнутых трубках висели куски побитого ветром парника, земля была усеяна несобранными яблоками, а кусты черноплодки тяжело склонялись под созревшими темными ягодами. — И? — Стефани уставилась на Варвару. — Мой громкий голос незабываемый пейзаж спугнет. — Смотри. Мамыкин дернул Стеф за рукав и показал в окно. От полуразрушенного сарая вдруг отделилось легкое прозрачное облако, в котором слабо угадывались черты женщины. Видение шло с ведром и, по всей видимости, по привычному маршруту, потому что никуда не сходило с геометрией давно протоптанных тропинок. Дойдя до теплицы, привидение постояло несколько секунд, потом развернулось вокруг своей оси, резко метнулось к поваленному забору, перекрывавшему доступ непрошенным гостям со стороны леса, и, упав, растворилась. И вот такой же десятый круг наматывает. Вы сразу это заметили, как пришли? Нет, мы так-то дома осматривали, не отрывая взгляда от того, что творилось за окном, сказал Мамыкин. Я заметил эту м -м, странность и позвал Варю. Кстати, я вспомнил, что мы видели еще одного призрака. «Помнишь, когда еще с Ковровым по реке плыли?» «Помню», — Стев задумчиво постучала пальцами по столу. «Но если вас не смущает жить в доме с привидением, то займитесь делами, если вы уже насмотрелись на это». Она ткнула пальцем в окно, где призрак снова выплыл из сарая. «А я попробую все-таки найти полуночницу. А ты, Варя, займись вот чем». Женщина достала из пакета фотографии. «Посмотри эти фото, сравни с потеряшками по району, и если будут совпадения, выясни, приезжие это люди или местные». «Зачем?» — ледяным тоном спросила Варя. «Ну, работа у тебя такая, и если ты не хочешь ее делать, и уже который день не можешь включиться, то придется отдавать тебе элементарные задания, хотя это обычная работа следователя». «А что, других методов не существует?» «Ну, там, я не знаю, посмотреть в хрустальный шар или отвар сделать и на его поверхности увидеть, как все обстоит?» С легкой издевкой спросила Варя. «К сожалению, не все так примитивно устроено, как ты себе представляешь. По сути, я тоже расследую преступления, но если в обычной трехмерной реальности с тремя пространственными измерениями следователь действует только в этих рамках», то я могу смотреть глубже и шире. На каждом слое есть свои обитатели и свои законы. Я думала, этот дом покинули, но нет. Его хозяйку явно кто-то убил, причем тот, кто пришел со стороны леса, когда она занималась своими обычными делами. И это для ее души стало таким шоком, что она никак не может осознать свою земную кончину и все еще ходит по замкнутому кругу, умирая каждый день. «Она что, постоянно переживает это?» — спросил Мамыкин. «Да». «А ведь можно как-то помочь?» — неуверенно спросил он. «Да, но для этого нужно время и отдельный сотрудник. Но если мы решим проблему этого места в общем, то тогда она перестанет биться в агонии своей смерти, потому что сущность, которая ее убила и загнала в этот круг, перестанет получать энергию». «Не понял». Скорее всего, эта женщина была очень привязана к своему дому. Есть такие эмоциональные люди, которые сильно привязываются к месту. Не знаю, может, именно с этим домом у нее связаны какие-то прекрасные воспоминания, которые греют ее всю жизнь. Короче, этот дом – квинтэссенция ее жизни. Какая-то тварь про это прознала, долго следила, что приносит ей умиротворение и гармонию, когда хозяйка дома – в особенно одухотворенном состоянии и буквально светится от счастья. Сущность вычислила момент, подстерегла женщину и убила ее, А теперь питается ее болью. Так понятно? «Да, но теперь еще и страшно», — глядя на Стев круглыми глазами, сказал Мамыкин. «Привыкнешь. Так вот, таких историй я могу рассказать массу, потому что планов, на которых мы работаем, очень много. «Мы — это кто? В смысле, мы с тобой? В том числе. Но я имела в виду Маборб. И поверьте, нужно иметь гигантский опыт, чтобы разглядеть в похищении Эмили и всех этих странностях одну из составных частей ритуала. Здесь, на Всюганских болотах, какая-то очень сильная сущность творит большой ритуал. Оно готовится к нему уже много лет». Скорее всего, те самые каторжане были первым звеном, поэтому так важно узнать о них все. Я, наверное, скоро в дурку съеду. Варя рухнула на заскрипевшую под ней табуретку. Займись делом, и тогда у тебя в голове все разляжется по полочкам. Да нет, я и так, кажется, все отчетливо понимаю, покривилась девушка. А может сделать проще? Просто вытравить отсюда всю эту болотную гниль? «Ну, кто-то ничего плохого не сделал и веками мирно сосуществует с человеком. Ты сама-то веришь в то, что сейчас говоришь? Нахрена они вообще нужны?» «А я?» — вдруг спросила Стефани. «Меня тоже в расход?» «А тебя? А мамыкина?» «Варвара?» — отрывисто сказала Стефани. «Нет понятий, абсолютное зло или добро». Этот мир многомерен во всех смыслах, и только глупец или трус может отрицать существование других форм жизни. Деревья тоже живые, но они не отрицают наличие человека, а человек не слышит, как кричат березы, когда их рубят. Мы все находимся в разных, Стев подобрала слово, психофизических агрегатных состояниях, и нельзя безапелляционно утверждать, что каждый вставший из могилы покойник — это зло. Согласна, это как минимум неприятно, но иногда наша задача просто успокоить его, чтобы его дух нашел свою дорогу, потому что, очевидно, при жизни он этого сделать не смог. И повторюсь, я тоже не просила меня спасать, но приняла жизнь такой, как она стала, вот и все. И сейчас я точно знаю, что есть та нечисть, от которой нужно избавляться, а есть та, что живет себе тихонечко и никого не трогает. Они просто живут в своем мире. И мне очень жаль, что ты настолько ограничена. Я ждала от тебя большего. И если честно, то я окончательно устала от того, что тебе каждый день нужно читать нотации, поэтому я бы хотела разорвать с тобой деловые отношения. «Возвращайся к себе» медленно произнесла Стеф, не сводя глаз с Варвары. Круто развернувшись на пятках, Стефани вышла во двор, прыгнула в машину и, взрыв колесами землю, рванула вперед, выскочив в открытые ворота. Сейчас ей было страшно и неприятно. Она видела, что Мамыкин пытается принять ситуацию, хотя ему это давалось очень непросто — А вот Варвара упорно каталась внутри клетки своих убеждений и никак не могла найти баланс. И если девушка не сможет даже после такой пламенной речи начать жить по-новому, то Стефане придется ее убить, потому что бесконтрольные новички со временем могли превратиться в монстра, типа такого, кто орудовал на Васюганских болотах. И поймать их, как правило, мог только такой же монстр не остановила машину, прикрыла глаза, потом глянула в зеркало заднего вида и на секунду показала себе свою новую личину. Белая кожа, огромные черные пятна вокруг глаз и налитые кровью губы. Именно такой увидел ее тогда на лодке Мамыкин, но он не знал, что теперь это и есть настоящая Стеф. Она тоже не всегда была сдержанной и преданной делу, Когда-то она почувствовала свою силу, и у нее едва хватило духу, чтобы оседлать внутреннюю суть и не стать чудовищем.